Однако, стоило мне высунуться снова, как этот гад плюнул снова пламенем. Играем не по правилам? «Ага, значит, артиллерийская дуэль. Желаете помериться, учьей гаубицы ствол длиннее? Получи, не топыть, переросток с газовой горелкой».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 На голове длинный парик, как у Кнута Гамсуновича, на перевязи изящная шпага то ли итальянского, то ли испанского образца. А у его блестящих ботфорд на маленькой дубовой табуреточке притулилась снежной кошечкой моя Алена. Ее глаза, некогда живые и яркие, теперь, казалось, потускнели и...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 Пока он хвастался, я просто саданул ему концом посоха между ног. Фон Драккин выпучил глаза, задохнулся, но устоял. Подлый удар, достойный, грязный уличной драки. Я убью тебя иначе ты умрешь. Моя жена с тем же отсутствующим взглядом легко подняла тяжеленную резную табуретку и врезала ею по затылку змея Горыныча. Не ожидая такого подарка от зачарованной пленницы, бедный знаток женских душ и спец в делах сердечных пропахал носом по полу аж до противоположной стены, чудом не вписавшись лбом в косяк. «Изменно!» Гнусаво прошепел он, пытаясь встать на четвереньки. Из его рта начали пробиваться первые струйки пламени. «Чего встал, любимый? Бежать надо!» Схватила меня под руку, вышедшая из образа Алена. «Никуда я не пойду. Сначала скажи, у вас вы... Это... Между вами что-нибудь... Был короче?» «Короче, участковый, ты сейчас будешь ровно на голову!» Закричала моя пылкая жена и крепко поцеловала меня в губы. «И за что я тебя так люблю, дурачка такого?» «За красоту», предположил я. «Ну и, может быть, тебе просто нравятся мужчины в форме?» «Кстати, а где твоя?» Отдал царице, она совсем голая была.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 Этот кашель, пока еще легкий, сразу переломил ситуацию. Печи прогорели, судя по всему. Василиса умудрился открыть все возможные ходы и двери. В замке действительно стало заметно прохладнее. Это и был наш единственный шанс. «Любимая, мне нужно с ним разобраться». «Ты больной?» – заботливо спросила Алена, пытаясь утянуть меня подальше от приближающегося змея.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 «Ну, допустим, а что ты? То есть мы намерены делать дальше? Добить гада вот этой палкой?» Я широко улыбнулся и обнял свою нежную супругу. Посмотрел ей в глаза, погладил волосы на затылке, мягко поцеловал в губы. Мягко не потому что на прощание, а просто боялся увлечься. «Ничего, наверстаем потом, обещаю. Я быстро, любимая». «Нет, куда иголка, туда и нитка».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 Тонкая ледяная дорожка. Фон Дракхен на ходу сбрасывал одежду. И вот уже на нас, заполнив собой весь проход, пыхтя, как революционный паровоз, несется натуральный змей Горыныч, как его обычно рисуют иллюстраторы в детских книжках. Он торжествующий зарычал, задравши пастую голову к потолку, набрал полную грудь воздуха, приготовился и... и поскользнулся.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 «Интересно, если змей меня не сбил, значит, я живой, что ли?» «Милый!» – бросилась ко мне жена, крепко-накрепко обняла, а потом вдруг нервно хихикнула. Я рискну открыть глаза. Не уверен, что увиденное было безумно смешным, но уж поучительным – это точно. «А белый лебедь на пруду пример всей задницей ко льду!» «Почему-то вспомнилось мне!»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 Вторая, большая часть змея находилась на свободе, явно пытаясь дергаться, и спасти зверь ящера вылетела жалкая струйка дыма. Готов! пробормотал я. Вечная мерзлота. И детей у него точно больше не будет. Значимо постучав каблучком по звонкому льду, определила моя умная супруга. Сейчас принесу какой-нибудь топор.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 «Дать бы тебе еще раз по замерзшим пельменям, хозяин навязчивый, ну да ладно. Подожду, пока ты во второй раз в наше лукошки насунешься». Фон Дракхен мгновенно прикусил язык и попытался спрятать морду под левым крылом, пока и прям не побили. А волшебный посох в моих руках вдруг сам собой начал уменьшаться, пока не превратился в одну легкую снежинку, которую я просто сдул с ладони.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 Лично мне больше было неинтересно все это слушать. Надо прихватить наших. Я попытался объяснить любимый, где оставил рвущихся замуж, бабу Ягу и Девицу Маняшу. Они, конечно, никуда не сбегут, поскольку связаны, да и Василиса за ними присматривает. Бесовка которая? Ах, она дря не такая! Да? Чуть удивился я такой реакцией, но не волнуйся, она на нашей стороне.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 Моя жена изящно подняла левую бровку вверх в вопросительном молчании. На столе нет скатерти, победно пояснил я. Но сам стол чистый и не пылинкий, а вся посуда с него убрана аккуратной женской рукой. Полагаю, что Василиса расстелила скатерть в коридоре, перенесла туда пленниц и по одной быстренько уволакивала по гладкому полу. Я вышел из комнаты, встал на четвереньки, посмотрел в коридор и заключил. Вот туда, налево.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 «Поменяй этажом выше на балконе, печка припаркована. Не оставлять же ее в замке. Транспорт не мой, я ее еще старику Емели вернуть обещался». «Клешему твой аквапарк!» Загорелись глаза у моей супруги. «Прокатиться на знаменитой Емелиной печке из сказки по щучьему велению? Это же самая заветная мечта любой девушки!» «Ну что ж, милая, для тебя я готов на все. Встретимся внизу и лезь ко мне на печь. Я тебе даже порулить дам». «Ты чудо, любимый!»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 «Пошла, поехала, кому говорю, дур кирпичная!» Девичью ругань, переходящую во всхлип отчаяния, было слышно еще издали. Как и предполагалось, Василиса Премудрая безуспешно пыталась сдвинуть с места не принадлежащее ей транспортное средство. Увы, противоугонную систему обеспечивала щучье веление старика Емельяна, а значит, пока управлять печкой могу только я.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 Моя бывшая союзница легко спрыгнула с печки и шагнула ко мне навстречу. Но если ты со мной шутки шутить вздумал, то я... Какие уж шутки! Надо всего лишь сказать вперед! Василиса едва успела обернуться, как огромная печь Емели надвинулась на нее всей массой. Если бы в доли секунды толстая бесовка не успела сдвинуть заслонку и ввинтиться в печной зев... Ее бы просто размазала стену. Я похлопал остановившуюся русскую кормилицу по лежанке. Спасибо, родная. Выручила. Сейчас вниз пойдем. Погоди, пока сяду. Потом осталось подобрать выпавший из рук Василисы пистолет, сунуть за пояс, втиснуть заслонку на место и уточнить. Ау, у вас все в порядке?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 «Все, хочу домой, в Лукошкина. Правда, у меня и там дел выше крыши, если вспомнить расформированное отделение и почти полную анархию в городе. Уж чего и как там управляла Боярская дума, даже представлять не хочется. Страшно, а жуть. Ничего, вот вернемся с тяжелой кавалерией и посадим царя-батюшку на трон, а там уж он пусть сам порядок наводит».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 По идее, надо бы было потребовать с гражданина фон Дракина хоть какую-то компенсацию за потерянное время, моральный и физический ущерб, репатриации для еремейцев, еще что-нибудь. Наверняка злодей жил на широкую ногу, а при его теперешнем домашнем аресте деньги ему тратить особо не на что.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 «Милый, она у тебя хоть арестована?» – на всякий случай спросила Алена. «Не успел», – признался я, почесав затылке. «Хочешь, сама арестуй, можешь даже права ей зачитать на американский монет. «Я ей сейчас такого зачитаю на все по-всякому и чем подруг попадется». Моя нежная жена засучила рукава и мощным рывком за шиворот извлекла толстую бесовку из печки.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 Следы тяжелых волчьих лап я нашел сразу. В двух местах на черно-рыжей земле Митя отпечатался, как на банкнотах. Узкие сапоги 42 43 размера с каблуком – это дьяк. Два вида отпечатков босых ног, побольше и поменьше, царь и царица. Так, должны быть еще. Странно...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 «Она такая несчастная!» – сукором обернулась ко мне моя жена. Ей все помыкают, все используют, а годы-то идут, а она толстая! Мама!» «Понятно. Хочешь взять ее к нам жить?» «А, э, нет, ну, не домой точно, и не в отделении, и даже не в Лукошкино. Может, куда, в деревню, на свежий воздух, гусям да коров. После слов к коровам Василиса Премудрая разревелась еще громче.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 На слове «корова» досели серьезно кивающая Василиса разревелась вновь. Моя жена тихо рыкнула на меня сквозь зубы, но поздно. Я уже закусил у дела и втопил педаль. «Повторяю свой вопрос. Кто должен был ждать внизу в засаде у Стеклянной горы? Какие всадники забрали пленниц и куда они их увезли?»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 Моя красавица вытерла остатки слез и встала рядом со мной, сурово уперев руки в бока. Василисе же не оставалось другого выхода, кроме как признаваться. Бежать некуда, надежды на спасение никакой. Должен признать, что она поступила как высокопрофессиональный ЦРУшник. То есть пыток сдала всех. Это все Кощей Бессмертный. Стоп, как Кощей? «Не Алексбор?» «Не, а кто это?» «Неважно, лопнувшая версия», — повинился я. «Продолжайте, пожалуйста». Это Кощей меня бесовкой обернул, себе служить заставил, за змеем поганом шпионить приказал. «Да про вас новости ему докладывать, а я сама бы не стала, я хорошая».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 «Тогда вон туда сходи. Видишь вон ту сосну сухую? Говорят, об такую лбом биться полезно. И ума прибавляет, и смолой не испатькайся». Я чмокнул Алену в щечку за последний совет и действительно отошел к сосне. «По идее, за всю мою глупость мне следовало бы боднуть вековой ствол с разбегу. Морально полегчало бы, но физически мог убиться нафиг. А оно мне сейчас не очень надо». «Ты же ведь не видел, как погиб Кощей. Тебе лишь показали косвенные улики его смерти. Неизвестно, чей череп, над которым Ега даже коротенькой экспертизы провести не успела. Раз оплавленная корона есть, значит, вот он, Кощей. Конечно!»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 Ты же ведь Митьку учишь, факты, факты и ничего, кроме фактов. А сам ломаешь себе голову, как это фон Дракин все о нас знает, всегда во оружие играет с нами, как с куклами. А нет, чтобы вспомнить, какого размера мозг у ящериц, змей и динозавров. Кощею своего дворца не жалко, ему наверняка в тот же день 50 тысяч узбекских шамаханов снова весь евроремонт навели.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 Пусть оно и не столь совершенно, как прошлое. Кощей сам жаловался. Но мы-то, но я. Как бы мне стоило дать такого пинка, чтобы летел отсюда до Чаринг-Кросса? Решив этой знаменитой фразой великого сыщика закончить обряд самобичевания и самокритики, я оправил форменную рубашку и вернулся к девушкам. Там ничего не изменилось, разве что плакать перестали. Носики вытерли, и единственное, что я успел услышать до того, как ове бесовки с улыбками обернулись ко мне навстречу, было... «И на Никитку не засматривайся, глазки выцарапаю, поняла?» «Ну вот и умничка». «Сейчас еще и поцелуются», – подумал я про себя, но вслух с таким предложением лезть не стал. «С меня на сегодня было более чем достаточно». А ведь требовалось срочно придумать какой-то рабочий план на противодействие козням Кощея и спасения Еги. Да-да, и милые девочки-маняши тоже. Если я не говорю о ней каждый раз, это не значит, что про нее забыли, и что она мне менее важна, чем старшая сотрудница нашего отделения. Не сомневайтесь, спасать будем всех! Прошу всех на борт, занимайте места согласно купленным билетам. Печь отправляется по маршруту Гора стеклянная, Лысая гора. Остановок в пути не будет, пристегивайтесь и наслаждайтесь поездкой. Мои спутницы хихикнули и полезли на печь. Пистолет, отобранный у Василисы, я хотел передать своей жене, но она сказала, что лучше управляется с ножом, чем с этим кремневым пугачом.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 Тот же Кнут Гамсунович предпочитает обычную золингеновскую шпагу, а пистолеты у него висят на стене для крайних случаев. Ну, вроде заговора «Черной мессы». В общем, я сунул его за пояс на пиратский манер и, прислонясь спиной к печке, тихо прошептал. мы немного изменим маршрут. Ты не в курсе, где у нас хранится смерть Кощеева?" Печка встрепенулась, неуверенно качнула трубой –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 Милый, да плюнь на него и поехали Только не участковый, я тебе плюну Покачивая солидным клювом, предупредил ворон И тут я его вспомнил Крылатый посланный кощее. Это именно он прилетал к нам, передавая требования своего хозяина Заглянуть к нему с повинной на переговоры Даже вроде бы безопасность гарантировал. Но Кощей, естественно, сразу же попытался нас за горло взять. И если обнимите который на тот момент был петухом, ну, то есть обычной домашней птицей, и кукарекнул там от всей души, что, как известно, любая нечисть на дух не переносит. Не помните? Перечитайте. С чем пожаловали, я жестом призвал обеих девушек к спокойствию и продолжил. «Чего от меня хочет Кощей?» «Мой господин повелел тебе, дурачку слабоумному, передать, что...» -у -у -у. Прилетевший со стороны Алёны тяжелый костяной гребень врезал птицы ровнёхонько в лоб, и место на вершине камня сразу же освободилось. «Ну я же просил, милая, а чего он обзывается?» «Ну традиция такая, ты сама когда на бессмертного работала, очень вежливая была».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 «Ну, а чё это я, скажем...» – начал было ворон. Я поднял руку с пистолетом, он посмотрел брусничным глазом в дуло и закончил фразу. «Чё это я, скажем так, ерепинишь-то. Мне же больше всех надо? Нет, налево так налево, могу даже вперед полететь, дорогу указывать». Я вхолостую взвел курок. «Да нет, так нет, просто предложил».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 «Готов принести извинения от лица всего отделения милиции. Устроит?» «Вполне. Приноси». «Извини. Все. Принес». «Хотелось бы больше раскаяния в голосе, но извинения приняты». Важно согласился черный ворон, не став лезть в бутылку. «Тебе коротко, аль как положено, с расстановкой в деталях, с описательностью». «Давай демоверсию». «Будь по-твоему участковый, господину мои слуги его верные, двух девиц со стеклянной горы доставили, так что для базару тема есть». игай маняша? Они самые подунок». «Эй, чё сразу в обидки-то? Посол лицо подневольное». «Я не о тебе. Мне стоило больших трудов сохранять ровное положение лица и не сжимать кулаки, чего он от меня хочет».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 «Я промолчал, просто потому что ответа у меня не было. Слишком много вопросов. Во-первых, я, конечно, мог догадаться, что кроется на той дороге, где убитому быть. Допустим, там как раз и расположен тот самый легендарный дуб, на котором висит сундук, в сундуке заяц, в утка, в утке яйцо, в яйце иголка, в иголке смерть гражданин бессмертного».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 Откровенно зевнул мой пернатый собеседник. «Ну, понаедут тогда твой на камне один-два богатыря в год. Кто посмелее, смелее да поглупее будут. Разберется с ним Кощей, а дальше чем руки занять? Ведь злые дела немал времени требуют, да еще и самодач полнейший. А тут сидит день за днем, да и в зеркало пялься. И придумал он тогда хитрости изуицкую. «Прошу прощения, а ты где учился?» «Э, в Фрайбурге, в Сарбоне, в Стамбуле тоже. Ну и много лет практики с якутами на русском севере». Ну, чуть смутился, ворон. «А что, так заметно, да. да. да. Хорошее образование, не скроешь». Кощею не говори, он такого не любит. Я для него тварь перелетная, разговору обученная. От его воли во всем зависяще. «Не напрягает?» «Нормальная работа, бывает хуже».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 «Вот он камень придорожный, на нем сама судьба три дороги выбила. Куда свернешь с искной воевода?» «Прямо туда, где нас обещают грохнуть», – уверенно сказал я. Алена и Василиса обернулись ко мне за объяснением. «Милая».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 Не сразу откликнулся козлиный голосок Дьяка. «Откройте! Милиция!» В оконце тут же высунулась Счастливая морда серого волка В глазах Митии блестели Слезы счастья Никита Иванович, отец родной За Христа ради избавьте меня От дьяковой болтовни Всю плеш Филион Митрофанович проел Мало того, что нервы Задарма треплет по любому поводу Так еще со скуки С плохими моими разговорами идет К монаштву и покаянию их склоняет А мне уже кажется, что они ему и отвечают по-всякому «Заберите от психа домой в отделении, век за вас Бог молить буду!» А я устало покачал головой Похоже, все опять пошло наперекосяк Хотя, когда же было иначе? Напомните! Вот я не помню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 Здрав будь сыскной воевода, челом те бью, ибо, как говорили святые отцы в писании, всякая власть от Бога, тем паче власть закон порядковая, то бишь милицейская. Где горох с супругой? Тут такой дел Никиты Иванович. Виновато поджал хвост Митя, и два эти твикса пустились плести самую нелепую историю из всех, что мне доводилось слышать.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 Причем избушку на месте уже не застал. Она рысью несла вопящего дьяка Фильку в неизвестном направлении. Внутрь Митяй запрыгнул уже на ходу. Собственно, наши герои только-только закончили собачиться, выясняя, кто же из них виноват и другого, как на повороте в зад избушки почти что врезалась самоходная беленая печь.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 «Я хочу найти его смерть. Да-да, ту самую, что на конце иглы». «Зачем? Разве мы не своим глазами видели, как он помер?» «Он жив. Объяснять долго. Просто поверьте на слово». «Ух ты, чудеса в решите!» – вывалил язык на бок верный Митя. «А чего ж? Я верю». «А я нет! И вообще в это без меня!» – уперся рогом дьяк, пять на выход. «Мы, люди мелкие, политикой не интересуемся, нам самим бессмертным воевать не с руки». «Филимон Митрофанович, не пойду, не заставишь Мурло Урло-милицейский, еще выдумал Ирк, меня с Кощей бессмертным стравливать. Коль своей головы не жалко, так сам ее наблють, Кащею и неси. А я на такие риски отродясь не подписывался!» От его визга у меня просто заложило уши. Ладно, ладно, разумнее оставить этого паникера здесь, чем тащить его за шиворот на опасную операцию. Реально опасную на самом-то деле. Я высунулся в окно и помахал рукой Алене. Она спрыгнула с печки и бодренько подбежала ко мне. «Милая, переводи Василису в избу и сама переселяйся сюда же. Дальше на печке поедем мы с Митей. Ворон покажет дорогу. Я тебя одного не отпущу». «Так надо, поверь. И думать не смей. Мне с Митькой привычнее. Мы быстренько справимся и назад». Я спустился по лесенке из избушки и обнял жену. «Подстрахуй меня. Дьяка это эта бесовка уже работали в паре. Одних их оставлять нельзя. Серого волка они в два счета вокруг пальца обведут. Я могу надеяться только на тебя». «Ох, хитёр ты сыскной воевода». «И не говори», – подтвердил я, целуя ее на прощание. «Ждите нас здесь, но если изба куда-то и уйдет...»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 Мы с Митей подбросили дровишек и заняли свои места на печи. Старая труженица тяжело вздохнула, но безропотно понесла нас дальше и дальше, пока избушка на курьих ножках не скрылась за горизонтом. «Куди едем ты, Первым нарушил молчание мой напарник. «Не твое собачье дело, волчар позорный!» Презрительно бросил ворон топорще перья. «Э, «А я тебя знаю!» Чучуря круглые желтые глаза опознал мой напарник. «Это с тобой мы в царство Кащеева наступили ступе летели!» «Только ты тогда петухом был, вертухай!» «А тебя потом твой же хозяин об дерево с размаху приложил! Крылья врось, клюв на набекрень!» «Врешь, пес подзаборный!» «Сам врешь, каргадраная!» «Приятно, что вы друг друга нашли», – сухо пробормотал я, занятый своими мыслями, а поэтому не особо обращая внимание на их перепалку. Митя по природе своей с преступниками особо не церемонился, да и у Кащеева-посланника характер тоже не чупа-чупс. Но оба подустали, обоим нужна разрядка, пусть уж лучше сейчас выскажутся, чем потом накипит не вовремя, шарахнет и всех забрызгает». Это мне хорошо, у меня Алёнушка есть. Пара поцелуев с намеком на большее и накопившейся усталости, как не бывало. Ваш верный рыцарь без страха и упрёка вновь готов скачить на белого коня, опустить забрало и воевать за справедливый мир со всеми мельницами сразу. Мужчины вообще легко устроены, а милиционеры и того проще».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 В свое время у нас государь не слабо объяпонился на всю голову, так что игру Митя знал, приятеля выучил быстро, но выиграл чаще ворон, несмотря на то, что ему приходилось стоять на одной ноге, резко выбрасывая другую лапку с нужной комбинацией пальцев. Гулки и удары клювом в проигравший митинг лоб, на какое-то время отвлекая меня от созерцания дороги. Возможно, поэтому, когда печь вдруг резко встала, я не сразу осознал, что мы таки прибыли на конечную станцию. Он что, издевается? Перед нами открылась довольно приличная дубовая роща, общим размером примерно это гектара 3-4 в ширину.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 Шершавый волчий язык сочувственно лизнул мою руку. «Я его убью, мить! Давно пора такие вещи творит гад! Измывайтесь над людьми!» «А вы что думали, сотруднички милицейские?» Сочувственно проворчал ворон, бочком-бочком протискиваясь между нами. «Придете сюда, тут вам все в единый миг и откроется!» еще он ведь не первый век на земле живет. Знай, как иголку в стоге сена прятать. Я уныло признал его правоту. Надежды отыскать нужный сундук не было. Никакой. То есть абсолютно. Митя прыгнул с печки и пошел исследовать лес. Не возражайте, ежели я тут... Он вопросительно поднял заднюю лапу.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 Кощей Бабаевич, конечно, не чужд логики, но она у него хромая и специфичная, нормальным людям не понять. А вот сейчас мне бы очень-очень пригодился совет Бабы-Яги, бормотал я, гуляя узкими трубками между вековых зеленых великанов.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 «Да тут я, медь. «Ага, я успел, что хотел», – отчитался серый волк, подбегая ко мне и подняв уши домиком. «Тут тихо, вроде никто не подслушивает». «У меня идея есть полезная. Разрешите изложить?» «Ну, валяй». «Думаю, нам ворона, хорошенько допросить надо бы нам. Может, ежели прижать его как следует, он и расколется».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 Кажется, и до Мити дошла полная безнадега нашего предприятия Что ж теперь, Ильча, нечем нам злодей живучего прищучить? Нечем Это, стал быть, бабуленька-ягуленька и маняшку Кузнецова Дочь у него в подвалах каменных в темницах сырых томиться будут? Ну, судя по всему, будут А я, значит, до самой смерти в шкуре волка бегать обречен Так что ли? Так, Мить, так. На секунду я задумался. Ну, вообще-то, с того момента, как мы разобрались с фон Дракхеном, по идее, чары должны были бы с тебя спасть. Черт незаметно! Ну да, получается, что Змей Горыныч мог и не обладать необходимыми магическими способностями для подобных превращений. И все это сделал Кощей. И пока он не снимет заклятие, вы с Егой по-прежнему останетесь вот такими. Бабуленьки-то что? Мечтательно вздохнул мой напарник. Она теперь молодушка, белая лебедочка, девица, раскрасавица, коса до пояса, губами червлена, бровями союзные. И чего вы там еще рассказывали, а? Неважно. Все это теперь неважно. Я потер ладонями виски и решительно встал. «Поехали!» «Кудли!» – поднял он левое ухо. А лысую гору я принимаю его предложение об обмене. Заберешь Ягу, Маню и проводишь всех домой. Ежели Кощей сдержит слово, то...» «А когда он его держал-то?» Резонный вопрос. «Практически никогда. Ну уж в ущерб собственным шкурным интересам точно ни разу. Все равно нам пора. Детали обсудим по дороге. Как прикажете, Никита Иванович».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 Если, конечно, было что. старина Кирдык Бабаевич, по общему мнению, страдал каннибализмом. Или, правильнее, наслаждался им. Меня, по крайней мере, он все время обещал предать лютой смерти и непременно съесть. Не обязательно, что все это правда. Бабу Ягу тоже в чем только голословно не обвиняли. «Быхня! бабульинку у нас святая просто!» Неожиданно поддержал серый волк. «Когда не голодные, конечно же!» «Я опять говорю сам с собой вслух. Так, ведь? «Да уж чистенько у вас, ян -то, дело!» Подтвердил он. «Вам бы отдых нужен, Никит Иван, съездить куда-нибудь. Вон, Кнут Гамсунович как ты говорил, что у них за границу лечебной грязи, дюж, полезные. Лежишь в них, стал быть, свинья свиньей, а здоровье-то так и прет, так и это отовсюду!» Спасибо, дружище. Как только выдастся свободная минутка, оформлю загранпаспорт и свалю на воды. Напомни мне, как покончим с этим делом. Посадим кощей, найдем царя с царицей, вернемся в Лукошкина, спасем всех, разберемся с Боярской думой и, наконец-то, сходим в баню. Все непременно напомню. Серьезно пообещал он и, пользуясь моим настроением, на всякий случай уточнил. А я сразу... «На маняша жениться не буду. Надо и сперва присмотреться друг к дружке, толком чувство проверить венки цветочные, сплести ответного петушка, на палочке подарить. Хочешь продлить конфетно-букетный период?» «Ну, если у вас дальше поцелуев ничего никогда не заходило...» «Не-не!» – широко перекрестился волк правой лапой. «Я же ведь не кабель какой бесчувственный!» «Понимание имею!» Диманька и -ди порядочно порядочная!» «С рукой тяжелую!» Мне сразу вспомнилось, что примерно недельку назад он заявился под вечер в отделение с весомым фонарем под левым глазом. Сказал, что споткнулся в темноте. «Значит, врал, Митька!»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 Ну, словно ты весь лес обегал, пока мы нужные дерево нашли. Намек понял, подтвердил он, выкатил язык наружу, свел глаза в кучку, повесил хвост и пошел дальше на полусогнутых. Видуха, словно он в одиночку китайскую стену строил. Ему не доплатили юани и выгнали пешком из страны по личному указу Мао Цзэдуна. Ворон купился и встретил нас злорадным, хриплым хихиканьем. «Не что, устали люди милицейские, а я от грешным делом думал, что вас из желез куют в ледяной воде, с ни мечом, ни пулей таких не возьмешь. Поняли теперь, речи недалекие, с кем связались то Мы молча вернулись на печь. Посланник Кощея продолжил, как ему казалось, изгаляться над очередными неудачниками. «Поди, со всех дубов сундуки пошибали, на башку ни одного не упало. А жаль, говорят, некоторые из того резко умнеют, ну настолько, чтобы понять». На кощее пасть раскрывать не стоило, Не по масти он вам, брзата зеленая. Вы еще под стол пешком ходили, Половины букв не выговаривали, А он уже любого врага не силой Так хитростью на корню изводил. А, ну, и че, ну че скажешь что участковый? Какой матерой человечище, согласился я, доставая из кармана найденное яйцо Ворон спал с лица, с морды, с физиономии Ну, в общем, с чего ему там положено спасть? Это что, это твое? Нет, не мое чуть не покраснел я, в лесу добыли. Оказывается, идти надо было не с медведем или лесоколом, а с обычной служебно-розыскной собакой. Митя в полчаса нашел дуб, который еще по кощеем. «Не может этого быть!» «Может, ибо...» Серый волк весомо поднял вверх лапу, отогнув указательный палец – «Господин твоему мыть почаще не мешал бы, а то разит кислым потом да запущенным алкоголизмом!» Говорящая птица переводила безумный взгляд с меня на метью, с мити на лес, а с леса на золотистое яйцо в крапинку И никак не могла определиться с ответом «Ступор полный». Я его не виню. Мы в милиции просто обязаны по службе уметь врать с каменным лицом. Больше треть преступников попадают в подобные ловушки и, махнув на все рукой, сдаются под неумолимым напором самых слабеньких косвенных улик.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 -то, «И не компьютерная!» «Никит Иванович, а вон и наши!» Радостно взвыл Митяй, вставая на задние лапы и махая высунувшемуся из окна дьяку. Филимон Митрофанович сделал страшное лицо, что-то кричал, ставил руки крестом и, в общем-то, именно своим неадекватным поведением спас нас от верной гибели». Поворачивайся, засаду, Шамахани! Ох, а вот о таком повороте сюжетной линии мы не догадывались. Нам навстречу, уже не скрываясь, выскакивая из перелеска, неслось не меньше сотни грозных азиатских всадников на низеньких степных лошадях. Свернуть по бездорожью значило бы раздолбать печь к чертям собачьим или застрять в каком-нибудь буераке. Но ударить по врагу всей массой, как по змеёнышам, тоже было невозможно. Опытные в военном деле шамаханы просто обошли бы нас со всех сторон и расстреляли из луков. Осталась бы посреди чисто поля брошенная Емелина печка, а на ней два ежика, утыканные стрелами. Положение спас Митя. И не потому, что такой уж сообразительный, а просто инстинкты звериного тела взяли верх. Серый волк запрокинул голову к уходящему солнышку и протяжно завел прощальную песню.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 Позорное отступление. Правда, еще парочка шамаханских разведчиков спрыгнула с крыльца. Сразу после чего на пороге возник грозный мститель Думского приказу, размахивающий ногами, как лось, копытами. Пошли вон, собаки бешеные! Вон из чужой хаты, прислужники фараоновы! На ухой до к соглазе! Рамзесы от пирамидины! Неромеф из землярских! Гусливо подкопчик! Потом Дьяк обернулся, сделал вид, будто только увидел нас, и демонстративно выпетил петушиную грудь, словно только что в одиночку выиграл Куликовскую битву. «Ух ты ж, вот милиция родная подоспела, когда надо, так ее не дождешься, стоит честному гражданину самому с преступными злодеями разобраться, так вон они тут, как тут, набежали готовенько. Где ты опять шлаешься, стискной вывода? «Куси!» «Мить, Эй -эй -эй -эй -эй, вы чего это?» Диак мгновенно сменил тон. «Совсем шутки что ли, не понимаете, что ли? Угрожают еще, а я тут, может, живота не жалеючи!» «Алена!» – позвал я. Сердце замерло. «Где она?» «Увели, поганцы!» – сквозь зубы бросил Диак груздем. «И чтоб ты знал, сиськно и вывод, не особ-то она и сопротивлялся. Василис, толстый, так громче орал, добрекался, а твоя сама пошла!»